Глава 32. Гаррет. Кажется, пока я был в Бристоль-хаусе, температура упала градусов на 20. Когда я вылетаю из здания, мне в лицо ударяет резкий порыв ветра. А пока я иду к парковке, у меня от мороза начинает щипать уши. Видите, вот поэтому я и избегаю всяких отношений. Проклятие. «Я должен был бы радоваться и веселиться, потому что наша команда разгромила Гарвард. А я бешусь, я разочарован и расстроен сильнее, чем ожидал. Ханна права, мы просто валяем дурака. Точно так же я валял дурака с Кэндал или с другими тёлками, ведь я ни о чём не заморачивался, когда спал с ними. Так какого чёрта я так расстроился сейчас? Хотя хорошо, что я выкарабкался из всего этого». «Ещё секунда, и я выставил бы себя полным дебилом. Стал бы говорить вещи, которые говорить не следовало бы. Может, даже принялся бы умолять. Господи, если меня сейчас чисто по-бабски не послали, тогда я не знаю, что это такое». На полпути к машине я слышу, как Ханна зовёт меня. «У меня сжимается сердце. Я оборачиваюсь и вижу, как она бежит по дорожке». Она всё ещё в ПЖ, в клетчатых брючках и чёрной майке с жёлтыми нотами на груди. Искушение пойти дальше велико, но вид её голых рук и покрасневших от холода щёк выводит меня из себя сильнее, чем наша ссора. — Боже, Ханна! — говорю я, когда она добегает до меня. — Ты простудишься! — Всё это миф, — бормочет она. От холодной погоды не простужаются. Однако она дрожит, и, чтобы согреться, обхватывает себя руками и принимается тереть предплечье. Я быстро расстёгиваю куртку и, скрежеща зубами, накидываю ей на плечи. Вот. «Спасибо». Судя по выражению на её лице, она встревожена не меньше, чем я. «Гаррет, что с тобой такое? Ты сбежал в самый разгар серьёзного обсуждения». «Нам нечего было обсуждать». «Чушь!» — она сердито мотает головой. «Ты даже не дал мне ответить». «Дал», — ровным голосом возражаю я. «И ты очень много сказала, поверь мне». «Я плохо помню, что именно я говорила. А знаешь почему? Потому что ты застал меня врасплох и даже не дал времени подумать». «А о чём думать? Ты либо влюблена в меня, либо нет». Ханна возмущённо фыркает. Ты опять ведёшь себя нечестно. Ты ни с того ни с сего решил, что готов для отношений, и что мы должны быть вместе. Но это не значит, что я должна визжать от радости, как девочка из сестринского общества. У тебя наверняка было время всё обдумать, разложить по полочкам. Но мне на это времени ты не дал. Ты просто ворвался ко мне, обвинил меня и убежал. Меня охватывает угрызение совести. Она права. Я и вправду пришёл к ней, абсолютно точно зная, чего я хочу от неё. «Извини, что не рассказала тебе о свидании с Джастином», — тихо говорит она, — «но я не собираюсь извиняться за то, что мне нужно больше пяти секунд, чтобы обдумать возможность иметь с тобой отношения Моё дыхание образует белые облачка, которые тут же уносят ветер. «Извини, что убежал», — уже примирительно говорю я но я не собираюсь извиняться за то, что хочу быть с тобой». Взгляд её красивейших зелёных глаз устремлён на моё лицо. «Ты всё ещё хочешь этого?» «Я киваю, потом сглатываю. А ты?» «Это от многого зависит». Она склоняет голову на бок. «Мы больше ни с кем не будем встречаться». «Естественно. Дьявол, тебя раздери!» «Без колебаний отвечаю я». Мысль о том, что она будет ещё с кем-то, для меня как нож в сердце. «Ты нормально отнесёшься, если мы не станем спешить?» Канна ёжится. «Потому что впереди конкурс и каникулы, и твои игры. Мы будем заняты, и я не могу обещать, что смогу постоянно видеться с тобой». «Будем видеться, когда получится», — отвечаю я. «Меня удивляет, как спокойно я разговариваю, как хорошо владею собой» хотя внутри у меня порхают бабочки, а внутренний голос громко вопит «Ура!». Надо же, я собираюсь осложнить свою жизнь отношениями с девушкой, но почему-то мне от этого радостно. «Тогда отлично». Ханна улыбается мне. «Давай придадим нашим отношениям официальный статус». На моё счастье наползает туча. «А что насчёт Джастина?» «А что насчёт него?» «Ты сказала ему, что пойдёшь с ним на свидание. Цежу я». «Вообще-то я отменила свидание до того, как вышла сюда». Бабочки снова принимаются порхать крылышками. «Точно?» — девушка кивает. «Значит, он тебе больше не нужен?» Её глаза лукаво блестят. «Мне нужен ты, Гаррет. Только ты». Моя тревога мгновенно уступает место неподдельному ликованию который проявляется в широченной улыбке. Вот это уж точно! Закатив глаза, она прижимается ко мне. А теперь давай зайдём внутрь, а? Иначе я отморожу попку. А ещё мне нужно, чтобы мой флаффер согрел меня. Я прищуриваюсь. Прошу прощения. Она с невинным видом хлопает глазами. Ой, извини, разве я сказала флаффер? Она так и сияет, лучезарно улыбаясь. Я имела в виду мой парень. Слаще слов я в жизни не слышал.